сама этому не веришь!» «Окей!» «Хронограф, как оказалось, самое что ни на есть обыкновенные ручные часы. Их можно сколько угодно купить в интернете, начиная от 10 фунтов!» «Черт! Подожди! Я поищу еще в гугле Исаак Ньютон плюс хронограф плюс путешествия во времени и кровь!» «Ну?» «Нуль попаданий!» Лесли вздохнула. «Мне сейчас так жаль, что мы не использовали все это раньше. Прежде всего я обеспечу нас литературой, всем, что я смогу найти в путешествиях во времени. Э, для чего тогда у меня этот дурацкий читательский билет? Ты где сейчас находишься?» «Я перехожу в Оксфорд-стрит и сворачиваю на Дьюк-стрит». Неожиданно я захихикала. «Ты спрашиваешь, потому что хочешь прийти сюда и нарисовать крест, если связь прервется?» Я уже давно спрашиваю себя, для чего вообще этот крест нужен шарлоте Чем он может помочь? Ну, может быть, чтобы послать следом за ней другого типа, путешествующего во времени. Как там бишь его зовут? Гидеон де Виллер. Крутое имя. Побугугляю я его тоже. Гидеон де Виллер. Как оно пишется? А я откуда знаю? И еще раз к меловому кресту. «А куда они могли бы послать этого Гидеона? Я имею в виду, в какое время? Шарлота могла бы быть везде, в любой минуте, в любом часу, в любом году, в любом веке. Не. меловой крест не имеет никакого смысла». Лесли так громко завопила мне в ухо, что я чуть не выронила телефон. «Гидеон де Виллер, я нашла одного!» «Серьезно?» «Еп!» yep. «Здесь стоит». Команда попола Гринвичского интерната Винсента и в этом году выиграла все английское соревнование школ по поло. Кубку радовались слева направо: директор Биллиам Хендерсон, тренер Джон Карпентер, капитан команды Гидеон де Виллер. И так далее и тому подобное. Ого, так он еще и капитан. К сожалению, фото такое маленькое, что не разобрать, где парни, а где лошади. Где ты сейчас, Гвин? «Все еще на Дьюк-стрит. Это подходит. Интернат Гринвича и Пола – это определенно он. Может быть, там еще стоит, что он время от времени просто так исчезает? Может быть, прямо с лошади?» «А, я как раз вижу, что статье уже три года. Он, вероятно, уже давно закончил школу. У тебя не кружится снова голова?» «До сих пор?» «Нет. Где ты сейчас?» «Лесли. Все еще на Дьюк-стрит». Я и так уже иду так быстро, как только могу.